Мои песни, мысли, сны остались на бумаге. Мои чувства и духи остались в темноте. На твоем плече вчера засыпала нежность и повисла тишина в сладкой пустоте.